Глава 21 Как ни странно, но Глеб, ничего по сути не зная, верно угадал ход событий. Группа солдат под командованием Таудлица действительно обшарила лесок, в котором первоначально укрывались разведчики, а не найдя их, стала осматривать окрестные овраги. И в одном из них наткнулась на сержанта Султанова и его товарищей. Завязался бой, немцев было почти в два раза больше, к тому же они вызвали подмогу. Разведчики попытались прорваться из окружения, но это им не удалось. Во время этого прорыва погиб пленный лейтенант Шуберт, погиб от немецкой пули. Разведчики гибли один за другим. Родиц Женя Погорелов, умирая, плохо понимая, где он находится в бреду, позвал своего командира. «Товарищ капитан! Капитан Шубин!» Так враги узнали имя своего пленного. Разведчики, вероятно, погибли бы все до одного, но в этот момент советские войска начали наступление на поселок Целина, И немцам сразу стало не до этой маленькой группы, засевшей во враге. Они отступили, и часть бойцов Петров, Корнилов, Забелин, Силкин и сам сержант Султанов остались в живых. Однако в ходе боя немцам удалось захватить рацию, которая была у убитого радиста Жени Погорелова. Таким образом, майор Земель обманывал схваченного им капитана. Положение Шубина в общем не изменилось. Земель по-прежнему был заинтересован в том. чтобы капитан согласился на сотрудничество с врагом. Изменилось одно. Теперь в руках у майора была рация разведчиков. «Что же мне вам сказать, господин майор?» произнес Шубин после некоторых размышлений. «Да, меня действительно зовут не Давыдов, а Шубин тут вы правы. Вы правы и в другом. Конечно, вы можете сделать так, как вы сказали, то есть передать меня в руки гестапо. Эта возможность у вас остается всегда». но ведь вы понимаете, что обратного хода не будет. После общения с гестаповцами я буду уже не капитан Шубин, а изуродованный труп, и, разумеется, не смогу передавать радиограммы своему командованию». После таких слов торжествующая улыбка на лице майора Зимеля несколько угасла, и само лицо скривилось. Придав ему суровое выражение, майор сказал Как я понял ваши слова, вы готовы сотрудничать со следствием и готовы оказать помощь Германии в борьбе с большевизмом? Готовы или нет? Делать нечего, надо было изобразить готовность, и Шубин покорно ответил. Да, господин майор, готов. В таком случае расскажите, как вы убили группу инфюрера Шнейдера и что делали, завладев его машиной и назвавшись его именем. Шубин не стал возражать против такого вопроса. Как раз эту часть своей работы он считал наиболее удавшейся. Сколько военных секретов он узнал, проникая в немецкие штабы под личиной коменданта Ростова. Сколько планов немецкого командования смог сорвать. И он начал рассказывать о своих действиях в этот период. Но не успел он как следует развернуться, как майор Зиммель снова скривился и прервал его. «Довольно. Об этом мне интересно слушать. Лучше расскажите, как и почему вы снова превратились в ефрейтора-связиста». «Где вы действовали?» Что ж, Шубин мог рассказать и об этом. Он, правда, не стал говорить об изобретенном им способе малой телефонной станции на месте разрыва проводов, о подслушивании разговоров немецких генералов. Просто сказал, что ему удавалось получать секретные сведения благодаря близости к штабам. Впрочем, Земеля технология получения секретной информации не интересовала. Его интересовало другое. «Вы все время говорите, что действовали в одиночку. Говорите, в единственном числе», — заметил он. «Между тем нам известно, что у вас был помощник. Кто этот человек?» И снова это был вопрос, к которому Шубин успел заранее подготовиться. Он ничем не мог навредить Виктору Степанчуку. А вот погибший водитель, даже будучи мертвым, мог ему сейчас помочь. И Шубин уже придумал, как именно. Оставалось подвести допрос к этому решающему моменту. «Нет, господин майор, я не могу назвать имя моего помощника», — гордо заявил он. «Ведь этот человек смог скрыться. Он и сейчас живет в Ростове». «Ах, не можешь!» — вскричал Зиммель. «А ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я отправлю тебя в наш подвал». «Это еще не застенки гестапо, но здесь тоже работают мастера своего дела. Они тебя так обработают, что у тебя ни зубов, ни почек, ни других органов не останется». А ну давай быстро выкладывай имя человека, который возил тебя, когда ты изображал группенфюрера, а потом был твоим напарником в службе связи. Имя. Майор был очень грозен, просто страшен в своем гневе. Тут никто бы не устоял. И Шубин, глубоко вздохнув, тихо произнес. Его зовут Виктор Степанчук. Вернее, его так звали. Потому что, когда мы с ним расставались, то договорились, что он вернется в Ростов и возьмет себе новое имя. Я дал ему чистые бланки документов, и он мог вписать туда любое имя. Я нарочно так сделал, чтобы в случае попадания к вам в руки я не мог его выдать. Так что, к сожалению, господин майор, я не могу вам назвать его нового имени». «Хитро придумано», — отозвался Зиммель. «Но не думайте, что я не смогу вычислить вашего помощника. Я знаю способ, как его найти. Ну-ка, говорите, кто он по профессии?» Шубин сделал вид, что неохотно отвечает на вопрос майора. «Он был водителем?» – выдавил он. «Я так и думал», – торжествующе сказал майор. «Конечно, он был водителем, раз он возил вас, управляя машиной, похищенной у Фюрера Шнейдера. Где работал ваш Степанчук?» «Отвечайте». «Ну, он работал на складе возле вокзала», – нехотя признался Шубин. «То есть на складе немецких боеприпасов», – заключил Зимель. «Однако, сменив фамилию, получив новые документы, он не сможет вернуться на прежнее место работы, где его все знают». Скорее всего, он поступит работать на другой наш склад. Ведь сейчас в Ростове нет другой работы для водителя, кроме работы на германскую армию. Так вот, что мы с вами сейчас сделаем. Мы сядем в машину и объедем все места, где могут работать водители. И где-нибудь мы обязательно встретим вашего Степанчука, и вы его нам укажете. А если мы проездим весь день и никого не поймаем, пеняйте на себя. Вы знаете, что тогда с вами будет. Поехали». Зимель вызвал конвоиров. Шубина вывели из кабинета и посадили на заднее сиденье Мерседеса. Рядом сел Зимель. Он приказал водителю ехать сначала на перевалочный пункт вблизи железнодорожного депо, потом на окраину города на другой склад, затем на третий. Шубин смирно сидел на заднем сиденье машины, зажатый между Зимелем с правой стороны и охранником с левой. На руках у него были наручники, но в этот раз руки сковали не за спиной, а спереди. Видимо, немцы решили, что и так пленный никуда не денется. Между тем, выходя из кабинета майора, Шубин сумел пройти ближе к столу и прихватить с него авторучку. И сейчас перед ним стояла задача с помощью этой авторучки отпереть замок наручников. Это была важная часть его плана по освобождению. Потому что Шубин, еще когда его ввезли в Ростов, решил, что не будет тянуть, не станет играть с врагами в радиоигру. Один раз такая игра ему удалась — Он сумел обмануть гестаповцев в Котельникове. Но как разведчик он знал, что не стоит два раза подряд применять один и тот же прием, тем более если это прием рискованный. Его нынешний противник земель был явно человек не глупый, и он мог в решающий момент придумать какой-нибудь ход, который лишил бы Шубина возможности вести свою линию в радиоигре. Нет, освободиться надо было сейчас, когда его везли по городу. Другой такой возможности может не представиться. Вечерело, быстро темнело. Это была как раз та обстановка, какая была нужна Шубину для побега. Все детали плана у него были продуманы заранее. Надо было только точно сыграть свою роль. И в первую очередь требовалось освободиться от наручников. А для этого надо было заговорить немцам зубы, отвлечь их внимание. И Шубин стал разыгрывать приступ откровенности. Он заявил майору, Что тот его раскусил и отрезал ему все пути к отступлению. И теперь ему ничего не остается, как только обо всем откровенно рассказать. Прежде всего я хочу рассказать, как действовал, когда скрывался под именем группы Фюрера Шнейдера, болтал разведчик. Сейчас я вам все расскажу, в каких штабах останавливался, с кем там беседовал. Он говорил, не переставая, а сам тем временем незаметно ковырял ручкой в замке наручников. Он бы, конечно, не смог выполнить эту задачу открыть замок, если бы его этому не учили, еще когда он воевал под Ржевом. Теперь нужно было только правильно выполнить все операции и выполнить так, чтобы немцы ничего не заметили. «Да, в тот момент, когда нас остановили ваши люди для проверки документов, мы едва не попались», вещал Шубин, отвлекая внимание слушателей. «Но я начал стрелять первым, неожиданно для лейтенанта, и это стало решающим фактором. Наконец-то, наконец, ему удалось открыть замок. Теперь он мог в любой момент сорвать с запястья наручники и вступить в схватку с конвоирами. Теперь нужно было добиться, чтобы машина остановилась, причем в том месте, где было нужно Шубину. Он стал всматриваться в окружающую обстановку, оценивал, сколько вокруг немцев, сколько машин и каких именно машин, прикидывал, далеко ли отсюда до окраины. Он всматривался, оценивал и при этом уже не мог говорить и невольно умолк. «Что же вы замолчали, Шубин?» спросил майор Зимель. «Было интересно послушать». «Да уже нечего рассказывать, господин майор», ответил Шубин. «Все интересное кончилось. Правда, дальше тоже будет кое-что интересное, но, боюсь, не для вас». «Это как же понимать?» удивился майор. «В этой истории мне все интересно. Впрочем, вы правы. Хватит рассказывать о ваших, так сказать, подвигах. Пора заняться поисками Степанчука. Мы проехали два места, где он мог работать, и вы никого там не узнали». Я готов колесить по городу хоть до утра, но... А что вы так пристально вглядываетесь в этих водителей возле офицерской столовой? Уж там точно не может быть вашего знакомого. Какое отношение он может иметь к немецким офицерам и их водителям? Хотя с вашей дерзостью...» «Вот именно, господин майор, вот именно!» — воскликнул разведчик. «С нашей дерзостью мы можем пойти на такие поступки, какие вы и представить себе не можете». и наш разведчик может устроиться водителем к немецкому офицеру или даже генералу. Да он так и сделал. Вот же он, Степанчук, смотрите». И Шубин ткнул пальцем в первого попавшегося на глаза немецкого водителя, который как раз высаживал из своего «Опеля» какого-то капитана. И земель, и охранник, сидевший слева от Шубина, во все глаза уставились на этого немца. Тогда Шубин дернул ручку правой дверцы и одновременно изо всех сил толкнул в бок своего соседа справа. то есть начальника немецкой контрразведки Генриха Зимеля. Толчок был настолько неожиданным и сильным, что майор вылетел из машины, словно пробка из бутылки шампанского. А вслед за ним из машины выскочил и Шубин. Схватил незадачливого майора за шиворот, выхватил у него из кобуры вальтер, приставил его к голове майора и закричал «Всем стоять, не двигаться! Если попробуете меня задержать, я его сразу застрелю». И с этими словами он бросился к заранее присмотренной машине, стоявшей возле столовой. Водитель этого «Мерседеса» только что приехал, но мотор не выключил и теперь стоял возле машины. Видимо, он приехал забрать своего начальника после сытного ужина. Шубин подскочил к водителю ударом кулака, сбил его с ног, затем нанес такой сокрушительный удар немецкому майору, что тот потерял сознание. Глеб затолкал его в машину, сам вскочил на водительское место и сходу так надавил на газ, что мотор «Мерседеса» взревел, словно танковый. Какой-то немец попытался загородить Шубину выезд, но разведчик, не колеблясь, направил машину прямо на смельчака. Того отбросило в сторону, машина подскочила, переезжая тело, и помчалась дальше. На первом же перекрестке Шубин свернул направо, а потом еще раз направо. Он ехал так уверенно, потому что хорошо знал эти места. Это были окрестности железнодорожного депо, где трудился мастер Петр Чижов, к которому Шубин не раз приходил за информацией. В то время он успел досконально изучить прилегающие к депо улицы. Отсюда до выезда из города было не больше десяти минут езды. Пока что погони за ним не было, но она, конечно, должна была появиться. Шубин понимал, что немцы скоро опомнятся от растерянности и организуют на него и его «Мерседес-облаву». Этого момента не стоило ждать, следовало принять упреждающие меры. И Шубин, продолжая рулить, стал присматриваться к грузовикам, которые он обгонял. Один такой грузовик привлек его внимание. Он ехал быстро, Шубин его едва обогнал. Кажется, он шел порожней. И это тоже устраивало разведчика. Он некоторое время ехал впереди немца, а затем резко затормозил так, что грузовик не успел остановиться и слегка стукнул «Мерседес» в задний бампер. Они оба, водитель грузовика и Шубин, одновременно выскочили из кабин, и водитель грузовика с бранью набросился на разведчика. «Ты что такое творишь?» — кричал немец. «Теперь меня обвинят в том, что я повредил такую дорогую машину. А я тут совершенно ни при чем. Если инспектор меня спросит...» «Не спросит», — заверил немца Глеб и нанес водителю такой же сокрушительный удар в висок, каким немногим ранее свалил Зимеля. После чего вскочил в кабину грузовика и поехал дальше. Ясно было, что немцы быстро разберутся, что здесь случилось, и узнают, на каком транспорте теперь едет сбежавший русский разведчик. Но пока они будут разбираться, Шубин уже успеет выехать из города. Когда Глеб пересаживался в грузовик, у него мелькнула мысль, не захватить ли с собой майора Зимеля, который кулем валялся на сиденье Мерседеса. Но на это потребовалось бы потратить пару минут, а Шубину сейчас была дорога каждая минута. И много ли ценной информации сможет поведать в штабе немецкий контрразведчик? Пожалуй, немного. Захватить немца с собой — это было бы пустым геройством. Глеб поднял захваченный у майора Вальтер и выстрелил контрразведчику в лоб. «Вот наше знакомство и закончилось, господин майор», — мысленно обратился Шубин к своему врагу. «Сначала ты сумел меня перехитрить, и я попался на твою удочку, а теперь я тебя сделал. Прощай». Выбравшись из города, капитан поехал с максимальной скоростью, какую мог выжать из грузовика. На первом же повороте он свернул на дорогу, ведущую на Батайск. Глеб помнил, что наши части ставили первоочередной задачей освобождение именно этого города». Значит, здесь он мог скорее встретить наши наступающие войска, и он поехал им навстречу. Вскоре ему стало попадаться все больше машин. Потом потянулись колонны пехоты, они тоже шли в направлении Ростова. Было ясно, что происходит. Немецкая армия была разбита, она отступала. «Пожалуй, наши уже в Батайске», — подумал Шубин. «Ишь, как чура драпает. А встречаться с нашими танками на немецком грузовике, пожалуй, не стоит». «А то наши танкисты сначала дадут по мне очередь из пулемета, а потом уже начнут вопросы задавать». А еще Шубин заметил, что спешащие в Ростов немецкие солдаты с недоумением смотрят на его машину, спешащую на восток, навстречу наступающим русским. «Сначала смотрят, а потом и остановить захотят», — подумал Шубин. «Глядишь, еще и документы спросят. А у меня никаких документов и форма на мне, советского лейтенанта». Пора было расстаться и с этой машиной, — Улучив момент, когда на шоссе было меньше всего войск, Шубин свернул на проселочную дорогу и отъехал от шоссе около километра. Здесь он бросил грузовик и прямо через поля двинулся на восток, туда, откуда все громче доносился грохот канонады.